Убежище Рид. Как звали? Блес оскалился, и наконец в его глазах промелькнула тень чувств. По руке оборотня строилась кровь. Моего сына, ты хоть знаешь, как его звали? Я вынул из ножен второй клинок, чувствуя, как внутри все сжимается от стыда. Блес больше не пытался атаковать но я не мог позволить ему застать меня врасплох. «Нет, Адриан!» Он произнес это имя шепотом, с благоговением. Его звали Адриан. Он был старшим моим сыном. Я помню миг, когда впервые взял его на руки. Блес помолчал немного. «У вас есть дети, капитан Дигори? Мне стало еще неуютней и я покачал головой, покрепче вцепившись в ножи. Так я и думал. Он шагнул ближе. Я отступил назад. Большинство лугару спариваются с целью завести потомство. Наши щенки для нас — целый мир. Они очень дороги нам. Снова молчание. На этот раз дольше. Так же было и у меня с моим партнером но мы не способны были зачать дитя. Он был родом из заморской стаи. Снова шаг. Теперь мы стояли почти нос к носу. Когда твои братья убили родных родителей Адриана, мы приняли его как своего. Когда ты убил Адриана, мой партнер покончил с собой. Взгляд блезает вас смягчившись от воспоминаний, вновь посуровил. Встретить Лиану и Терранса ему так и не довелось. Он бы полюбил их. Они заслуживали его любви. Отвращение к самому себе жгло мне горло. Я хотел что-то сказать, что угодно, но быстро захлопнул рот, стерживая тошноту. Никакие слова не были способны исправить то, что я натворил. Вернуть то, что я забрал. «Как видишь», — продолжал блес хрипло, — «За тобой кровавый долг!» Я не мог выдавить ни слова. Когда Блес снова стал обращаться в волка, я все-таки выговорил. «Я не хочу биться с тобой». «И я с тобой тоже», — прорычал он, хрустя костями. «Но все же битве быть!» Он едва успел упасть на все четыре лапы, как вдруг вокруг резко стало холодно, а землю у нас под ногами покрыл лед. Едва держась на ногах, я наблюдал, как он устилает тропу впереди, окутывает каждое дерево, каждый лист, каждую иголку. Добравшись до кончиков самых верхних ветвей, лед вспыхнул белым облаком и осыпал нас снегом, от которого так и несло колдовством, и гневом. Блез изумленно вскрикнул и поскользнулся. Ужас кулаком стиснул мне сердце. «Что натворило Лу?» «Сильно, правда?» Тело Блеза продолжало изламываться и выкручиваться. Глаза его сверкали в темноте, зубы блестели. В конце концов, она дочь своей матери. Над кронами разнесся пронзительный вой. Он был визгливее остальных. В нем слышалась мука. Блез резко вскинул голову и встревоженно взвыл. Терренс. Его рот уже превратился в пасть, и я едва разобрал это слово. Не завершив обращения, Блез кинулся прочь. Лу. Я поспешил за ним с ножами на перевес. На льду было скользко, но меня это не волновало. Я бежал, не останавливаясь, и Блез тоже. Когда мы, наконец, добрались до края земель Лугару, я застыл, узрев картину, которая мне открылась. Несколько шассеров висели в воздухе и медленно вращались. Шеи их были напряжены, мускулы натянуты, а Лугару, между тем, пытались освободиться от льда, который сковал им лапы. Те шассеры и волки, что не были обездвижены, кромсали друг друга мечами и зубами, Посреди этой толпы в разбитой ледяной клетке показалась хрупкая светловолосая фигурка. Мое сердце камнем упало вниз. Лу. Глаза ее были пусты. Улыбка холодна. Лу выгибала пальцы, как дирижер. Коко что-то кричало ей, дергала за руки. обои Ансель изо всех сил пытались защитить их обеих. По щекам Анселя текли слезы. Блез с рычанием кинулся вперед. Я кинулся на него со спины, обхватив за пояс, и мы покатились по земле. «Лу!» Услышав мой крик, Лу застыла. Обернулась. При виде ее улыбки я похолодел. «Лу, хватит!» «Из-за меня ты лишился болисарды, Рит», проговорила она ласково, приторно до тошноты. «Но я добыла для тебя новую». Она подбросила в воздух окровавленную балисарду. Жан Люк. До меня не сразу дошло, что это он прыгнул на нее. Осторожно! Крикнул я и Лу грациозно развернулась и взмахом руки подбросила его в воздух. Жан Люк рухнул на обломок льда, чуть не напоровшись на него. И наконец я понял. Она забрала у него балисарду. Завидев отца. Терренс заскулил и попытался подползти к нам. Половина его тела казалась как будто бы обвисшей, переломанной, искалеченной. Блес забился в моих руках, извернулся, пытаясь укусить меня прямо в рану на предплечье, и я выпустил его. Он тут же вскочил, схватил Терренса зубами за загривок и потащил прочь, подальше от угрозы. Я увернулся от атаки одного из шассеров и бросился к лу. Когда я схватил ее, она расхохоталась. И этот ее взгляд. Я сжал Лу крепче. «Что происходит?» «Лу должна растопить лед!» — воскликнула Коко, которая уже сражалась с Жаном Люком. Он был ранен, но бился яростно. Может быть, как раз поэтому. Я почти мгновенно осознал, что ранить Коко Жан-Люк не хотел. Он хотел ее убить. «Она не слушает!» Договорить Коко не успела. Жан-люк замахнулся на нее куском льда. Она почти увернулась, но тот все равно угодил ей в грудь, и Коко сдавленно охнула. Все еще мало что понимая и не оправившись от ужаса, не зная, помогать ли Коко или Лу, я взял лицо Лу в ладони. «Ну, привет!» — выдохнула она, прижимаясь ко мне. Глаза ее были все так же погающе пусты. «Лед тебя спас?» «Спас!» быстро солгал я. «Но теперь его нужно растопить. Сможешь? Растопишь лед для меня». Лу склонила голову набок и в ее безжизненных глазах мелькнула растерянность. Я затаил дыхание. «Конечно!» Она моргнула. «Для любимых людей я сделаю все, что угодно, Рит. Ты ведь это знаешь». От этих слов, таких простых, меня пробрал озноб. «Да, я это знал». Знал, что Лу готова замерзнуть насмерть в ручье, лишь бы помочь мне дышать. Готова пожертвовать собственной памятью, чтобы согреть меня. Я знал, что она могла пожертвовать теплом души, самой своей человечностью, чтобы защитить меня от Лу-гору. «Растопи лед, Лу», — сказал я, «Скорее — «скорее». Лу кивнула и опустилась на колени. Затем прижала ладони к земле, и я отступил, чтобы защитить ее. Ударом оттолкнул шоссера, который подошел слишком близко. Мысленно помолился, чтобы узор оказался обратим, чтобы все еще можно было исправить. Весь мир, казалось, застыл. Лу закрыла глаза, и на нас с волной хлынуло тепло. Земля оттаяла под ее ладонями. Подвешенные шоссеры опустились на ноги. Пойманные в плен волки стали вылизывать высвобожденные лапы. «Я молился, молился, молился и молился!» «Прошу, пусть она вернется ко мне, прошу!» «Ищи нас!» Когда Лу встала, тряся головой, я стиснул ее в объятиях. «Лу, что?» Она отпрянула, увидев кровавый пейзаж вокруг. Шассеры и оборотни с опаской наблюдали за Лу, не зная, что делать дальше. Никто явно не рвался снова подходить к ней. Даже с болисардами. Клинок Жана Люка висел у Лу на поясе. «Что случилось?» «Ты нас спасла», — твердо сказала Коко. Рубашка ее перепачкалась в крови, а сама Коко была бледна и едва стояла на ногах, но все равно выглядела лучше Жана Люка. Он лежал перед ней, тяжело дыша. А когда попытался встать, Коко пнула его по лицу. И больше ты никогда, никогда и ни за что не будешь так делать. Ты меня слышала? Даже если Рид будет связан и стоять у кострового столба. Она осеклась и схватилась за рану. Лу подскочила к Коко и успела как раз вовремя. Та упала прямо ей в руки. «Все хорошо», — слабо проговорила Коко. «Рана исцелится. Колдовства не нужно. Тупые твари!» Схватившись за нос, Жан-Люк пополз к ним. Меж его пальцев струилась кровь. «Я вас обеих на клочки порежу! Отдавайте живо! Отдавайте Балисарду!» «Довольно!» — послышался низкий и страшный голос Блеза. А затем и он сам вышел на свет. Оборотни встревоженно поежились. На руках Блез держал Тернса. Лоб мальчика покрылся испариной, и дышал он слишком часто. С трудом. Терренс уже принял обличье человека, и стало очевидно, что вся правая сторона тела ему не повинуется. Бурый волк рядом с Анселем вскрикнул. Раздался характерный хруст костей, и к брату бросилась Лиана. Я отвел взгляд, чтобы не видеть ее обнаженное тело, но все равно слышал ее крики. «Терренс!» «Нет, нет, нет! Матушка Луна, прошу, Терренс!» Блез оглядел сначала шассеров, затем Лу. «Кто это сделал?» Жан-люк сплюнул кровью. «Колдовство!» Все глаза обратились к Лу. Она побледнела. «Я могу его исцелить!» Коко подняла голову с плеча Лу. Глаза ее остекленели от боли. Несите его сюда. Нет. Я шагнул вперед, и блес зарычал. Спокойно, блес. Я. я могу исцелить твоего сына. Я достал из кармана фиал с кровью и медом. Губко Ко коснулась тень улыбки. Она кивнула. У него внутренние увечья. Он должен это выпить. Я подошел ближе, и блес не стал мне мешать. Он позволил мне поднести фиал к губам Терранса. Пей, поторопил я мальчика, заливая жидкость ему в рот. Терранс слабо сопротивлялся, но блес держал крепко. Когда мальчик выпил все до капли, мы стали ждать. Даже Жан Люк. Он с изумлением и отвращением наблюдал, как дыхание Терранса становится глубже, как к его лицу приливает кровь. Одно за другим ребра Терренса со щелчком возвратились на свои места. Мальчик охнул от боли, но блес погладил его по волосам, шепча что-то в утешение. По щекам старика текли слезы. «Пэр?» В переводе с французского «отец». Терранс распахнул глаза, и блес расплакался еще пуще. «Да, сынок, я здесь». Мальчик застонал. «Ведьма!» Она, ее никто не тронет. Мешался я и посмотрел Блезу в глаза. Миновало тревожное мгновение, но в конце концов тот кивнул. Ты спас моему сыну жизнь, Рид Дигори. Я перед тобой в долгу. Нет, это я в долгу перед тобой. Я посмотрел на Терранса и внутри снова все скрутило. Знаю. Это ничего не изменит, но я очень сожалею о том, что натворил, и о том, что я тяжело сглотнул и отвел взгляд. Лу стиснула мою ладонь. Что я не в силах вернуть вам, Адриана? «Боже!» — Жан-Люк закатил глаза и махнул шассером. «Хватит с меня! Взять их всех! Зверя в том числе! Еще успеют подружиться в темнице башни, пока не окажутся на костре!» Он повернулся к Лу и смерил ее свирепым взглядом. «А эту убить! Сейчас же!» Блес оскалился. Он шагнул ко мне и встал рядом, и остальные волки последовали его примеру. Они глухо зарычали, ощетинились. «Я вскинул свои клинки, а вместе со мной и Ансель». Лу все еще была бледна, но и она подняла свободную руку, одновременно помогая Коконе упасть. «Это вряд ли», — сказал блес. Бо вышел вперед. «Можете считать, что я с ними? И поскольку моего отца здесь нет, я говорю и от его имени тоже, а значит, я выше тебя по званию». Он ухмыльнулся и коротко кивнул шассером. «Сложить оружие!» «Это приказ!» Жан-люк уставился на него, трясясь от гнева. «Они не станут тебе подчиняться!» «Тебе тоже, раз уж ты остался без балисарды. Шассеры заколебались. «У нас есть предложение», сказала Лу. Я вновь напрягся. Мы чудом избежали главные угрозы, но Лу могла одним словом опять все усугубить. Услышав ее голос, Блес снова оскалился. Один из волков зарычал. Луни обратила внимание на них обоих, она смотрела только на Жана Люка. Он невесело хохотнул. Хочешь предложить сжечь себя на костре? Не меня. Маргану. Раздражение на его лице сменилось удивлением. Что? Мы знаем, где она. Жан-Люк сощурился. «Из чего мне тебе верить? У меня нет особых причин лгать», — Лу указала его болисардой на нас. «Сейчас вы все равно не смогли бы меня задержать. Нас больше, а вы уязвимы. Но если вы вернетесь в Цезарин с нами, то, возможно, сможете довершить начатое в Мадронит. Ты только подумай, Маргана все еще ранена». Если она умрет, ничто больше не будет угрожать королю Агюсту, а ты станешь новым героем королевства. «Моргана в Цезарине?» — резко спросил Жан-Люк. «Да», — Лу посмотрела на меня. «Мы полагаем, что она задумала совершить нападение во время похорон архиепископа». Воцарилось тяжелое молчание. Наконец Блез холодно спросил. «Почему именно вы так полагаете?» «Мы получили записку», — Лу достала листок из сапога. «Это почерк моей матери, и здесь говорится о гробе и о слезах». Блез с подозрением посмотрел на нее. «Если твоя мать дала тебе эту записку, почему просто не забрала тебя сразу? Она играет с нами, заманивает в ловушку. Моргана любит такие игры». Также и по этой причине мы считаем, что она нанесет удар во время похорон архиепископа. Чтобы заявить о себе, насыпать соли на рану всему королевству. Левуазен и Алые Дамы уже согласились нам помочь. С вашей помощью мы, наконец, сможем одолеть Маргану. Нам нужна твоя помощь, фрех В переводе с французского «брат». Поколебавшись секунду, я, наконец, протянул Жану Люку руку. «Теперь... теперь ты, капитан Шассеров. Твоя поддержка могла бы убедить короля примкнуть к нам». Он оттолкнул мою руку и осклабился. «Ты мне не брат. Мой брат умер вместе с моим отцом. Мой брат не стал бы защищать одну ведьму, чтобы победить другую. Он бы прикончил их обеих». И ты глупец, если полагаешь, что сам король согласится примкнуть к вам. Я все тот же, Жан. Я все еще я. Помоги нам. Все может стать как прежде. Мы могли бы вместе почтить память нашего отца. Секунду Жан-Люк смотрел на меня. А потом ударил по лицу. Я отшатнулся, чувствуя, как из глаз льются слезы, а из носа кровь. Луза рычала и попыталась прыгнуть вперед, но на ней повисла Коко. Вместо нее Ансель и Бо шагнули ко мне и встали рядом. Первый попытался сдержать Жана, который уже снова ринулся на меня, а второй наклонился осмотреть мой нос. «Перелома нет», — пробормотал он. «Я почту память нашего отца». Жан-Люк пытался высвободиться из хватки Анселя, который держал его на удивление крепко когда брошу тебя на костер за все, что ты натворил. И, Господь мне свидетель, ты сгоришь дотла. Я сам зажгу огонь. Кровь струилась у меня по подбородку. Жан... Он, наконец, оттолкнул Анселя. Он был бы очень разочарован тем, как низко пал его золотой сынок. «Да хватит уже, Жан-люк!» — рявкнула Лу. «Любовь мертвеца тебе не заслужить. Да и когда архиепископ был жив, он насквозь тебя видел и прекрасно понимал, какой ты мелкий сопливый крысеныш. На этот раз, совсем обезумев от гнева, Жан-Люк кинулся на нее, но путь ему преградил блес. Лицо его было каменным. Лиана, Теренс и остальные встали у Жана-Люка за спиной. Некоторые оскалились. Их острые резцы блестели в полутьме. Другие засверкали желтыми глазами. Я предоставил Риду Дигори и его спутникам убежище, проговорил Блес ровно, спокойно. Уходи с миром сейчас или не уйдешь никогда. Лу яростно затрясла головой. Блес, нет, нельзя их отпускать вот так. Жан Люк снова бросился на нее. Отдай Болисарду. Волки вокруг нас зарычали возбужденно и нетерпеливо. Капитан! Незнакомый мне шассер коснулся локтя Жана Люка. «Возможно, нам лучше уйти». «Я не уйду, Без!» «Нет!» Блез вскинул руку. Волки подступили еще ближе. Теперь они были слишком близко. Достаточно, чтобы укусить. Чтобы убить. Их рычание слилось в единый беспрестанный гул. «Уйдешь!» Больше шоссеров уговаривать не пришлось. Лихорадочно оглядываясь, они схватили Жана Люка и потащили прочь, не слушая его возражений. Даже когда они уже исчезли за деревьями, крики Жана Люка все еще эхом доносились до нас. Лу резко обернулась к Блезу. «Что ты натворил?» «Спас тебя!» «Нет!» — Лу в ужасе смотрела на него. «Ты их отпустил!» «А мы ведь им весь свой план рассказали. Теперь они знают, что мы едем в Цезарин, знают, что мы собираемся пойти к королю. Если Жан-Люк его предупредит, нас хватят сразу же, как мы войдем в замок». Морщась от боли, Коко поудобнее оперлась на плечо Лу. «Она права. Агюст не станет нас слушать. Мы только что лишились преимущества неожиданности». «Может быть...» — Лу посмотрела на стаю. «Может, если мы явимся к нему все вместе, то заставим выслушать нас?» Но блес покачал головой. «Это ваша борьба, не наша. Рид Дигори лишил жизни моего первого сына, но спас второго. Он исполнил свой долг. Более мой род не будет охотиться на него, и вы с миром покинете наши земли. Но я ничего не должен Риду, и заключать с вами союз не обязан. Лу ткнула в него пальцем. «Это чушь собачья, и вы сами это знаете». Он прищурился. «А ты, Луиза Леблан, радуйся, что я не требую твоей крови после всего, что ты натворила». «Он прав. Я взял Лу за руку и слегка сжал, когда она попыталась возразить. И нам нужно уходить сейчас же, если мы надеемся успеть в Цезарин раньше Люка. «Что? Но...» «Стойте!» — к моему удивлению вперед шагнула Лиана. Она решительно вздернула нос. «Быть может, ты впрямь ничем ему не обязан, пэр, но он спас моего брата. Я обязана ему всем. И я тоже!» — теранс подошел к ней. Он был юн, но когда кивнул на меня, в его лице была такая же каменная решимость, как и у его отца. Мне в глаза он не смотрел. Мы будем сражаться с вами». «Нет!» — Блез резко качнул головой и понизил голос до шепота. «Дети, я уже сказал вам, что наш долг выплачен». Лиана накрыла его ладони своими и сжала их. «Наш долг не твой. Адриан был твоим сыном, пэх но мы его не знали. Для нас с Терансом, он чужак». «Мы должны почтить свой долг, особенно сейчас, перед ликом нашей матери!» Она посмотрела на полную луну. «Ты позволишь нам отречься от этого долга? Она едва вернула нам теранса, а ты готов так скоро отвергнуть ее дар?» Несколько секунд Блез смотрел на своих детей, а затем уступил. Решимость оставила его. Со слезами на глазах он поцеловал в лоб их обоих. Ваши души сверкают ярче всех на свете. Конечно же, вы должны идти. И я пойду с вами. Я исполнил долг людской, но не отеческий. Он посмотрел мне в глаза. Моя стая останется здесь. И ты более никогда не ступишь на наши земли. Я отрывисто кивнул. Ясно. Мы развернулись и бросились бежать к Цезарину.